глава четвертая Мне показалось, что мы слишком быстро долетели. Или это мне так показалось, так как я слишком засмотрелась на то, что проплывало внизу. Равнины, луга, леса, деревеньки, чистые, ухоженные, люди, суетящиеся внизу. Мне было интересно за всем наблюдать. Где-то На периферии памяти возникли знакомые образы, словно я эту уже видела, но, так сказать, в другом исполнении. Зато когда очнулась от смешка за спиной, увидела изменение пейзажа. На горизонте показался красивый город, никаких стен, всего лишь большой холм, а на нем, собственный и сам Веллерс. Единственное, на входе стояла большая арка, через которую проходил народ. Крыши блестели под лучами солнца, покрытые чем-то блестящим. И зачем это надо? Неудобно же, постоянные блики в глаза. Или народ к этому уже привык? Может, внизу не так ослепляет? Думаю, скоро я это и сама узнаю. На посадку мы пошли подальше от города, что меня удивило. Я думала, мы подлетим ближе. Приземлились в небольшом пролеске. Зеедер не хотел, чтобы кто-то увидел живого дракона в этих краях потому такие меры предосторожности. Как он успел объяснить, при подлете накинул на всех нас заклинание невидимости. Я даже восхитилась. Тебе и в звериной ипостаси доступна такая магия? Сам удивлен. После оживания моя сила словно увеличилась, она теперь ведет себя по-другому. Я могу колдовать как в человеческом теле, так и в драконьем. Многое некогда недоступное сейчас стало вполне возможным, и с данным феноменом нам еще предстоит разобраться, но много позже. В данный момент у нас другие приоритеты. Всю дорогу Сарит молчал. Он изредка поглядывал на нас с драконом, но ничего не говорил. Я уже было собралась сама спросить, какие замыслы он вынашивает, но потом передумала. Меньше знаешь, крепче спишь. Вдруг мне его идеи не понравятся. А они точно удовольствия не принесут. Только изменить у меня все равно ничего не получится. За столь короткое время я успел узнать некроманта и его натуру. В город вошли вместе с толпой пришлых разной степени потрепанности. «Наемники», — пояснил чешуйчатый, заметив мой пристальный взгляд на людей бандитской наружности. Только в Веллерсе можно найти достойную работу с высокой оплатой. Вот сюда многие и являются, но мало кто знает, что за просто так столько золота не отвалят. Многие в погоне за наживой лишились жизней. А сами они не понимают, что идут на верную гибель? Удивилась подобной беспечности. Сами они слишком самоуверенные считают их, «Никакая оказия не коснется, пока не станет совсем худо», — пояснил некромант достаточно холодно. Я кивнула, продолжая рассматривать наемников. «Странные личности. Многие неопрятные, больше похожие на бандитов с большой дороги, грязные и заросшие. Запах от них неприятный, будто они не имеют никакого понятия о воде и мыле. И кто вообще станет с такими связываться?» Я бы подобных не то что нанимать, близко стоять бы поостереглась. Одежда потрепанная, хотя и добротная, мечи и кинжалы высокого качества. Я так засмотрелась, что не сразу заметила интерес к своей персоне. К нам подошли двое мужчин, высокие, на полторы головы выше меня, в плечах широкие и мощные, кулаки как три моих, руки и грудь покрыты густыми волосами, у одного темными — у другого — рыжими, на губах одинаковые глумливые ухмылки. Поразило совсем другое. Оба нисколько не сомневались в своей неотразимости, полностью уверенные, что отказа не последует. Вызывающий взгляд, горделивая осанка, весь вид — вызов. — Что, красотка, не желаешь развлечься? — предложил один, делая шаг ко мне и протягивая руку. Ты бы сперва соблазняя, побрился, а потом всякую непотребщину предлагал, скривилась от запаха, шедшего от мужчин. Гляди-ка, какая переборчивая! гоготнул второй. Заидер только собрался вмешаться, но я мотнула головой, сделала плавный выпад навстречу наемникам. И вас не смущает, что я вообще-то не одна? Слишком ласково спросила, хлопая ресницами и пытаясь изобразить саму невинность. не поделятся. Они захотят убить им силой. Слишком легко выдал первый. Я еще шире улыбнулась, моя бровь взлетела вверх. Неужели они не определили, кто перед ними? Какие же из них наемники, если они не знают, с кем можно связываться, а кого лучше обходить десятой дорогой? Заидер одним взмахом руки может их всех отправить за грань. «И вы уверены, что они не будут против?» Продолжала допытываться, а сама искоса поглядывала на остальных, пытаясь сообразить, станет кто-нибудь вмешиваться или нет, если вдруг мне захочется размяться. «Эх, и спрашивать никто не станет. К тому же должны понимать, нас много, со всеми не справятся». Самодовольство так и лезло со всех щелей. В таком случае придется спросить у меня, а я против. Мне надоело с ними церемониться, я перешла на жесткий тон. Цыпа, твое мнение нас интересует в последнюю очередь. Мы тебя захотели, это все, что должно волновать такую, как ты. Хм, а такую, как я, это какую? Стало действительно интересно, кого они во мне увидели. «Горделивую красотку-кобылку, которую интересно объездить!» От подобного сравнения я едва воздухом не подавилась. Зато стоило обоим ко мне приблизиться и попытаться схватить за плечо, как мгновенно включился режим памяти тела. Признаться, повторить подобное вряд ли бы смогла. Это как с драконом на кладбище Действовала строго на инстинктах. Видимо, раньше размер противника меня нисколько не заботил. Вот ты сейчас. Прыжок. Резкий разворот прямо в воздухе. Моя нога впечаталась в нос первого. Раздался хруст. Тот взвыл. Второй с ревом бросился на меня, расставив ноги. Но я чудом прошмыгнула аккурат между его ног, отросшими когтями, знатно пройдясь по мужскому достоинству. Второй тут же осел на брусчатку с вытаращенными глазами. Он и слова сказать не мог. Их спутники наблюдали за всем молча и не думая вмешиваться. Но кто-то из толпы вдруг взревел и начал рычать, что задета честь наемников. Я приготовилась прыгнуть на очередного нападавшего, но меня резко задвинул себе за спину Сарит. Не успела я огрызнуться, как он указал глазами на нашего спутника. Теперь в игру вступил Заядер. Дракон был зол. Нет, он находился в бешенстве. Даже я прониклась. Покидать место из-за спины некроманта совсем не хотелось. Оказавшись передо мной, он всего лишь посмотрел на собравшихся и выпустил силу. Толпа мгновенно схлынула назад. Надо же, я тоже так хочу. Один взгляд, и враги повержены. «Может, потом, когда-нибудь и у меня подобный трюк получится?» «Еще желающие есть развлечься?» Голос чешуйчатого пробирал до костей. «Сомневаюсь, что найдутся смельчаки». Так и оказалось. Народ с опаской поглядывал на Заидера. Более пристальное внимание обратили на меня и на некроманта. В глазах появился проблеск понимания. Желающих не нашлось, напротив, многие смотрели из-под лобья, но, как ни странно, без агрессии. «Идем, нас уже наверняка заждались», — спокойно произнес чешуйчатый, отворачиваясь от остальных. «Перед нами расступились, пропуская. Вот теперь я заметила нескольких девушек в одеждах наемников. Они не сводили плотоядного взгляда с нашего дракона». На меня и на Сарита не обращали внимания, более того, от некроманта вообще непроизвольно шарахались. Темных всегда боялись, считая их порождением тварей из-за грани. Но, тем не менее, именно к ним обращались за помощью в первую очередь. Не знаю, почему сразу никто не распознал в Сарите некроманта, но сейчас некоторые вздрагивали, стоило ему остановить на ком-то взгляд. До трактира дошли быстро всего-то пару улиц пройти. Он располагался недалеко от арки. Устроившись за столом, осмотрелись. Народу в зале немного. Заняты всего три стола. За одним находился мужичок уже в полном неадеквате. Еще немного и упадет лицом в тарелку. Второй заняла молодая пара. Он в добротной дорогой одежде смотрел на спутницу, явно простолюдинку, с легкой насмешкой. Перед ней стояли тарелки с едой, я насчитала пять блюд а перед ним всего одна кружка. но и к ней он не притрагивался, как не ломала голову никак не могла понять что ему от девушки понадобилось, сомневаюсь что он позарился на ее прелести наверняка тут нечто другое, но ломать голову не стало переключаясь на небольшую компанию третий стол занимали трое в плащах интуиция подсказала Это именно те, с кем мы должны встретиться. Так и оказалось. Не успели мы сделать заказ, как мужчины с соседнего стола разом обернулись к нам. У меня перед глазами все поплыло. Я вдруг увидела картинку, как вся в крови обнимаюсь с блондинистым ушастым. Пришлось даже головой мотнуть. С чего бы мне с ним обниматься? Я его вижу впервые в жизни. В этой, во всяком случае. «Заедер, дружище, и каким образом ты оказался здесь живой и невредимый? Тебя же убили э, лет двести назад!» Хлопнул по плечу моего спутника черноволосый и красноглазый гость. На вид около двадцати пяти, на губах широкая улыбка, а в глазах настороженность. «Радмир, мое здесь нахождение! Заслуга юной леди, у нее необычная магия!» Некромант с даром жизни. Слышал когда-нибудь о подобном? Лукаво уставившись на брюнета, спросил дракон. — Да ладно, так не бывает. Отмахнулись все трое. — Еще как бывает. Хотя, будь я жив, первый бы с пены у рта доказывал обратное. Но я мертв. И тем не менее, моя магия со мной, так же, как и моя новая жизнь. Развел руки в стороны Заидер, И пока никто не задал ни одного вопроса, тут же уже безо всякого перехода серьезно произнес «Нам необходимо попасть в призрачную долину». «А познакомить нас со столь уникальным магом ты не желаешь?» Слегка надменно уточнил эльф. Его глаза при взгляде на меня засветились, и тут же он аж подпрыгнул на месте. «Зеедер, да ты издеваешься! Она не мертвая!» Каким образом, скажи, на милость она смогла тебя поднять, если сама живой труп? Вот именно поэтому нам и необходимо попасть в призрачную долину. Мы вам все расскажем, но не здесь, потому что и у стен есть уши. А разговор весьма серьезный. Он касается Харинаты. хренаты Все трое мгновенно оживились. Дракон кивнул и глазами указал на лестницу. Поняли его и без слов прекрасно. Уже через час мы удобно расположились в небольшой комнате, где из мебели старый продавленный диван да небольшая кровать. Ах да, пара стульев, рядом с которыми и стоять страшно было, не говоря уже о том, чтобы на них присесть. Дракон установил полок от прослушивания, после чего и рассказал о том, о чем недавно ему говорила я. И про мои сны, и про щиты-хренаты, о которых почему-то все забыли, а также о том, что, возможно, я и есть она. Мне довелось наблюдать, как всех троих тут же скрутила боль, какая недавно была у нашего поднятого. Хм, неужели так действует какая-то блокировка? И кто мог ее нанести? Жарше? Чтобы не раскрыли раньше времени ее махинации с убийством? Похоже на то. Но ведь тогда она должна обладать немыслимой силой, чтобы такое провернуть. Заидер, ты сам-то веришь в подобную чушь. Это нежить никак не может быть. Начал Аминаэль, с долей презрения поглядывая на меня. Да, я могла его понять. Мало того, что эльфам по определению противна природа немертвых, они все же связаны с магией жизни, так еще и посмело выдать себя за их подругу. — Хватит! Я не претендую ни на что, сама пытаюсь разобраться в происходящем. Оборвала его довольно жестко, и тут словно кто-то за язык потянул. — Кстати, когда-то ты хотел узнать, есть ли жизнь после жизни. Теперь я могу ответить. — Есть! — сказала и сама округлила глаза. Заидер и Сарид тут же напряглись. Эльф завис, округлив глаза и смотря на меня как на чудо света, не иначе и, кажется, надолго впал в ступор. Настолько его впечатлили мои слова. Дракон мгновенно поинтересовался. — Ты что-то вспомнила? — Нет, это как с дракой. Там тело само действует на инстинктах. А тут память выдает по крупицам то, о чем я сама понятия не имею. Вздохнула и схватилась за голову. — Как интересно! — протянул вампир. «Жарша, значит, тебя пять раз убивала? Она тебе снится именно в момент убийств?» «Да, именно так. А еще у меня четкая уверенность, что именно в призрачной долине я смогу, наконец, обрести себя настоящую, если никто не помешает». «Напротив, мы будем только за. Более того, отправимся вместе с тобой, чтобы лично посмотреть на результат». Оскалился оборотень. Он не верил ни одному моему слову, об этом явно свидетельствовал его враждебный взгляд, колючий и подозрительный. Что-то мне подсказывало. Будь я одна, со мной бы очень быстро разделались, чтобы не смело даже думать о возможности оказаться их милой, доброй, нежной, хренатой. «Я не вас имею в виду», — произнесла совсем тихо, прислушиваясь и принюхиваясь. Что-то вокруг изменилось. Повеяло опасностью. Мне пришлось встать и подойти к окну. Грудь сжала неприятное предчувствие. «Карна, что такое?» Рядом оказался дракон. «Оставь, может, у нее снова какой-то бзик на основе проблеска памяти?» Подал голос некромант. Отвечать ему не посчитала нужным. «Я смотрела на улицу и ждала, сама не знаю чего». Камень в душе становился тяжелее, казалось, даже воздух стал плотным и непроницаемым. Стоило всего на миг прикрыть глаза, как снизу раздался гомон, лязг оружия, выкрики. Прильнула к окну, пытаясь рассмотреть происходящее, и тут же отпрянула. Из горла вырвался рык и одно имя. «Жарша! Она нашла меня? Но это невозможно!» «Стоп! Ты о чем вообще?» — не сразу сообразил Заидер а в следующее мгновение все подскочили к окну, оттеснив меня. Внизу находилась та самая блондинка, виденная мной во снах, рядом с ней красавец-мужчина. Его красота поражала воображение, в ней не было приторности или слащавости, правильные черты лица, четко очерченные скулы, чувственные губы и карии с салыми, всполохами глаза. Недалеко от мужчины, высоко задрав голову, И всем своим видом, выражая полное презрение, стояла девушка. Вроде и привлекательная, но что-то в ней отталкивало. Это как увидеть яркую, красиво окрашенную змею. Вроде и полюбоваться хочется, но и в то же время понимаешь, близко лучше не подходить, укусит и отравит. Так и с этой леди. К ней не только не хотелось приближаться и рассматривать, но возникало желание поскорее отвернуться и вообще уйти подальше. Что-то мне подсказало, это и есть супруга Черноволосова. Только близости я между ними не заметила. Той, которая бывает между любящими супругами. Напротив, они смотрелись, как далекие и чужие нелюди. Действительно жарша. И кайришь с ней, — удивился Радмир. Какое совпадение, никто не заметил, — уточнил Сарид, когда все внимание обратилось на него, продолжил. Этих бессмертных в нашем мире не было очень давно. Несколько веков. Но стоило сюда попасть не мертвой харни, как тут же все встало с ног на голову. Необычная сила, явление древних бессмертных, возможность снова увидеть Харинату, если наши гости из другого мира не врет. А может, она и память не теряла? Но об этом мы сейчас вряд ли узнаем. «Вообще-то я здесь!» А говорить обо мне так, словно я пустое место не позволю, рявкнула, сжимая кулаки. И со мной драться будешь? Смею заметить, тут мало места для маневра, покачал головой некромант. Мне хватит, чтобы надрать тебе задницу. Рыкнула и собралась прыгнуть, но меня перехватил уже в полете эльф. Успокойтесь, оба! Начал терять терпение Заэдер. Остальным пожаловался на нас эти двое ни на минуту не могут, чтобы не ссориться. Еще одна такая выходка, обоих свяжу и кляп в рот засуну, понятно? Отвечать не стали, я вообще отвернулась, освободившись от хватки ушастого. Некромант последовал моему примеру, зато оборотень сменил гнев на милость, в его глазах больше не осталось подозрительности и настороженности хотел бы я посмотреть на них с кляпом но сейчас нам необходимо прояснить с чем пожаловали наши бывшие друзья выдал аминаэль и еще раз выглянул в окно надеюсь очередного покушения не предвидится заметил оборотень я еще после прошлого не могу доверять даже тем с кем долгое время был рядом и поддерживал дружеские отношения а известно кто на вас покушался не могла не спросить я. — Нет, нападали со спины, подло, чтобы никто из нас не успел защититься, — ответил за всех вампир. — Покушение было только одно. Это уже Сариту стало любопытно. Да я и сама собиралась задать тот же вопрос. — Да, одно, что несказанно удивило, — поведал эльф. — Скорее всего, потому что Жарша с ее любимым кинжалом покинула этот мир скорее сама себе, чем остальным, произнесла и тут же получила порцию вопросов. «С чего ей нас убивать? Откуда ты знаешь про кинжал? Где она вообще могла его взять? Это же редкость, давно и надежно спрятанная в самом отдаленном мире». «Ни на один из ваших вопросов я ответить не могу. Будь я при памяти, может, и смогла бы предложить хоть одну версию, а так, увы» разведя руки в стороны, машинально прислушивалась к тому, что происходит на улице. Надо сказать, в своем состоянии немертвости я видела одни плюсы, не знаю, как и что было раньше, но в данный момент слух заметно улучшился, как и зрение. Даже сидя в закрытой комнате, я могла слышать даже шепот внизу, а внутреннее зрение позволяло движениям гостей определять, что они делают. «К ним войду я», «Заодно посмотрю реакцию бывших друзей», — объявил Зеидер. Выражение его лица заставило задуматься. На нем застыли решительность и сожаление. О чем он сожалел, я даже догадаться не могла. «Я тебя подстрахую, меня никто из них не знает», — решительно заявил Сарит. Если дракон и хотел возразить, то взгляд некроманта не дал такой возможности. Слишком решительно он был настроен. Оба покинули комнату. Я же подошла к окну и уткнулась лбом в стекло. На душе поганное, и, если честно, на миг стало страшно. А если эта дамочка снова меня узнает и... Нет, об этом думать не хотелось. Не для того я себе маску творила, да и сама смерть перекидывала меня в таком виде в этот мир. Осталось понять, что здесь понадобилось жарше. Почувствовать она меня не могла, в этом я была уверена если даже бывшие друзья не узнали и не приняли. А если она искала меня по крови, то и она изменилась. Как-никак я теперь не совсем живая, а значит, и кровь тоже изменилась. Осталось только встретиться с ней лицом к лицу и понять, узнает она меня или нет. Знаю, рискованно, но ничего другого мне не оставалось, не вечно же прятаться. О чем задумалась? Нарушил тишину эльф. Я пожала плечами. Пытаюсь предугадать, как себя вести с жаршей. Узнает она меня или нет? Быть снова проткнутой кинжалом в мои планы не входит. Ответила достаточно честно и тут же предупредила. Надеюсь, никто из вас не проболтается о моем возможном настоящем имени. А нам нечего выбалтывать, если ты и сама не уверена в этом, хмыкнул вампир. — Стоит сперва точно определить, а уж потом рассказывать другим. Мне такого ответа вполне хватило. Я с нетерпением ожидала прихода мужчины и волновалась. Понимаю, вряд ли жарша накинется на дракона при всех, но мне все равно было не по себе. Сама не заметила, как стала ходить из угла в угол. — Да не маячь ты! — рявкнул оборотень, встал. — Я все-таки схожу, проверю, что там происходит. Вдруг понадобится помощь. Не понадобилось. Стоило ему подойти к двери, как та распахнулась, едва не заехав тому полбу. Реакция у мужчины отменная. Он успел отскочить до соприкосновения с дверью. На вошедших смотрели вопросительно. Жарша была удивлена моей живучести. Она даже не определила во мне ни мертвого. Но зато я успел узнать, что ей тоже не терпится попасть в призрачную долину. Произнес Зайдер. Не в долину, мне кажется, она собралась в пещеру истины. Задумчиво протянул Радмир. «Зачем — Зачем? — удивилась я. — Что в ней такого интересного? — Именно там хранятся символы власти этого мира. После смерти Хренаты Кайриш лишился своей короны, — пояснил Радмир. А я совсем запуталась. — Что значит лишился короны? Его же вроде никто не свергал с императорского трона. Или я чего-то не знаю? Харна, речь не об этой короне. С доли снисхождения пояснил дракон. Заметив мое недоумение, любезно просветил. По прибытию в этот мир все проходили через пещеру истины. Там каждый получал или новые способности, или предопределение на дальнейшую жизнь. Но только трое получили. Корону владыки мира, тиару повелителя мира и обруч Стража Мира. Как мне удалось узнать, владыкой оказался Кайриш, а Стражем — Жарша. У кого оказалась Тиара, никто не знал, но после смерти Харинаты она вернулась на свое место вместе с остальными атрибутами. Вот и получается, что все это время она была у нее. Жарша и Кайриш лишились своих регалий. Просто в один момент... Все увидели в небе вспышку, где кружился хоровод из трех атрибутов власти, а потом они исчезли над призрачной долиной. Почему это произошло, никто так и не понял. «Предательство!» — выдохнула я, хотя и сама не поняла, откуда это узнала. Но я была абсолютно уверена в своей правоте. Миру нужны честные и открытые правители, а не те, кто способен пойти на подлость. «Тебе-то откуда знать о подобном?» — бросил Сарит, сверля меня взглядом. Отвечать не стало чтобы в очередной раз не затевать перепалку. Сейчас у меня на нее не было ни сил, ни желания. «Значит, нам всем стоит посетить пещеру истины», — категорично заявил Аминаэль. Спорить никто и не подумал. Наверняка каждый подумал о том же, и я в том числе. «А как быть жаршей? С чего вдруг она именно сейчас вернулась? Ты не узнал?» — проявил любопытство Радмир. Она не призналась в этом, развел руки в стороны чешучатый «Надеюсь, мы с ними не столкнемся», — вздохнула, хотя и сама не верила в подобное счастье, о чем имела возможность уже совсем скоро убедиться. Главное, возникло ощущение, что она на этот раз искала не меня. Мы еще немного поговорили, обсуждая план, когда лучше всего выдвинуться, чтобы не столкнуться с бывшими друзьями моих спутников. Мне захотелось есть, да и не только мне. Оборотень тоже едва сдерживал позывы желудка. Пришлось спускаться вниз и заказывать еду. Хорошо я успела поесть, пока не появилась та самая блондинка из моих снов. А вместе с ней и мужчина, при взгляде на которого меня охватывала неконтролируемая злость. Я поспешила отвернуться, чтобы не выдать своих чувств. Ведь сейчас, по идее, я вообще не должна ничего чувствовать. Во-первых, мое почти мертвое состояние не способствует, а во-вторых, я вижу этого типа впервые. Может, когда-то в прошлой жизни он и причинил мне вред, то я этого не помнила. А значит, и понять, откуда взялась злость, не могла. Присмотрелась к мужчине. Блондинку я уже успела рассмотреть в деталях еще во снах, а вот с ее спутником не сталкивалась, потому сейчас всматривалась в аристократическое, бледное и очень красивое лицо. В особенности выделялись карие глаза салыми всполохами. Вроде теплые, приятные, но в глубине застыла жестокость пополам с надменностью. Такое ощущение, что это не его чувство. Я попыталась забраться к нему в голову и тут же вынуждена была ретироваться. Блок. Очень мощный. Пробить такой у меня бы не получилось. Он с линцой поглядывал на нашу компанию. По мне прошелся равнодушно. Хотя в какой-то момент на миг задержался, вернувшись назад. Но я прекрасно понимала, его не моя скромная персона заинтересовала, а не мертвость, в стадии которой я находилась посмотрев на мою грудь, едва заметно вздернул бровь. Да, знаю, мое бьющееся сердце не только его поставило в тупик. Сама была удивлена. А потом мне пришлось отвлечься и посмотреть на заклятую знакомую из снов. «Надо же, какая компания!» – пропела Жарша. «Что же такого случилось, если бы снова решили собраться вместе? А девку для всех сразу прихватили!» «Неужто предпочтения стали схожими?» «Вы умеете удивлять?» «Это не твое дело», — достаточно жестко поведал Аминаэль. «Мы давно не в тех отношениях, чтобы секретничать друг с другом. Вы куда-то шли? Идите дальше». Блондинка скривилась, на меня старалась не смотреть. Видимо, мой немертвый вид портил ее чувство прекрасного. Я в этот момент с трудом удержалась на месте и не станцевала танец победителя. Меня не узнали. Значит, мою кровь она не почувствовала. Все тревоги отошли на задний план. Я смогла расслабиться и более детально рассмотреть девушку. Во сне я видела ее немного другой. Черты лица смазанные, нечеткие. А сейчас я увидела ее во всей красе. Она действительно была прекрасна если так можно сказать, об убийце. Внешность наивной юной красавицы, а вот душа чернее ночи, миловидное лицо. Не зная ее натуру, решила бы, что передо мной ангел воплоти. Наивность, мягкость, юный возраст создавали впечатление невинного создания. Уверена, многие купились на ее внешность во всех мирах. Она наверняка пользуется своими данными для своих целей. «А ты стал грубым, эльф. Раньше таким не был», — презрительно скривила губы блондинка. «Да и вкусы у тебя изменились. Мак жизни! Позарился на мертвечину. «Что же ты тогда обо мне такого не скажешь?» — слишком спокойно спросил дракон. «С некоторых пор я тоже не совсем живой. Точнее, совсем не живой». Глаза жарше округлились. Она втянула в себя воздух, принюхалась, А вот стоявший позади нее Кайриш усмехнулся. Он смотрел на всю нашу компанию с недоумением, хотя и не понимал, что не так. Наконец, стоило его спутнице приблизиться к дракону и даже пальцем в него потыкать, как вампир потерял терпение. — Достаточно, Жарша, не хочешь объяснить, что вообще происходит? Почему я не знал о смерти Заедера, а вы? Откуда столько агрессии? Мы ведь дружили когда-то. Что изменилось? У меня ощущение, что все здесь присутствующие знают намного больше, чем я. Так, может, просветите меня? Да ладно, Кайриш, ты хочешь сказать ни сном, ни духом о проделках собственной подруги? В голосе дракона ехидство пополам с издевкой. И где ты свою стерву жену потерял?» Она же тебя ни на секунду не оставляла одного, насколько я помню. Все волновалось, что ты пойдешь в разнос. Несколько тысяч лет сдерживался, так как истинность не позволяла изменять. А как только она исчезла, тут же ушел в отрыв. Мы расторгли брак. Бросил вампир, словно между прочим. Он сейчас явно о другом думал. О каких проделках речь? «Причем тут моя истинность?» – подобрался Кайриш. Он пытливо глянул на блондинку, но та стояла с видом оскорбленной королевы, словно не о ней сейчас идет речь. Я сделала большие глаза, показывая заадеру молчать пока. Если он расскажет о счетах, то может возникнуть вполне закономерный вопрос, откуда он о них узнал. Как я поняла, бывшая подруга отлично всех зачаровала, а значит... Сами вспомнить не могли. Я все еще помнила ощущение мужчин после моих слов. Как не хотелось моему поднятому поставить эту стерву на место, но пришлось промолчать. А бывшему императору он ответил. Спроси у своей названной сестры. Уверен, она в очередной раз искусно соврет. Ты поверишь, а мы разойдемся с вами, чтобы больше не встречаться. Может быть, когда-нибудь ты узнаешь правду, но не сейчас. Доверия к тебе нет, как и к ней. Я видела, насколько преобразился вампир. В его глазах заполыхал алый огонь. Он смотрел на жаршу и все больше хмурился. Мне вдруг захотелось ехидно скривиться и послать мужчине издевательскую ухмылку. Пришлось даже отвернуться, чтобы избежать соблазна. Он наверняка бы задался вопросом, С чего вдруг я так к нему отношусь? А отвечать я пока была не готова. Когда эти двое оставили нас одних, у меня вырвался вздох облегчения. Но у губах сама собой выползла улыбка. Как же хорошо и спокойно, когда знаешь, очередное убийство мне пока не светит. Но все же любопытство не давало до конца расслабиться. Зачем они сюда вернулись? И тут меня осенило. Заедер! «Ты говорил, все регалии вернулись обратно в пещеру истины?» Мужчина кивнул, еще не понимая, к чему я веду, а вот Аминаэль и Радмир, кажется, уловили мою мысль. «Думаешь, она попытается получить обратно свою регалию?» Поинтересовался ушастый. Я мотнула головой. «Не знаю, как насчет своей, но мне кажется, она претендует на корону или на тиару». Обруч стража ей явно не интересен. Тогда можно понять ее желание убивать меня в каждом перерождении. Наверняка у каждого есть лимит жизни. И она пыталась израсходовать этот лимит, чтобы в случае чего даже шанса на перерождение Хоринаты не осталось. Потрясение в голосе Сарита оказалось неподдельным. Неужели он все же решил мне поверить и принять тот факт, что я могу оказаться той самой бессмертной. Но с чего она взяла, что даже после окончательной смерти бывшей повелительницы, тиара или корона ее смогут принять? Она надеется на кровь, глухо произнесла, но ее мозги никак не могут принять истину. Никогда убийца не получит желаемого. Даже если ей об этом сообщит сам хранитель, Она все равно не поверит. Глупая и алчная особа. — Значит, мы должны первые попасть в пещеру истины, — непререкаемым тоном заявил оборотень. — Предлагаю отправиться прямо сейчас. Здесь недалеко. Я смогу открыть портал. Так мы намного опередим Кайриша и Жаршу. Они, скорее всего, собираются отправиться туда утром, так как по ночам в призрачной долине опасно. Если там так опасно, сам не боишься сгинуть. Поддел мужчину-вампир. Нет, я уже был там несколько раз в разное время суток, так что теперь мне уже ничего не страшно. А что ты там делал? Вырвалось у меня. Думала, он сейчас отвернется и не станет отвечать, но я ошиблась. После первого покушения с кинжалом во второй раз меня просто обездвижили и швырнули в портал, прямо в призрачную долину. Это было ночью. Кто-то не хотел рисковать и оставлять следы. Я должен был исчезнуть бесследно. И был это не тот, кто пытался проткнуть кинжалом. Другой, но сильный. Вопреки всему, я не только выжил, но и смог подружиться с несколькими призраками. Правда, я их не видел, только слышал. Так что можем идти прямо сейчас. Но одно условие. Если я скажу кому-то возвращаться, «Никаких споров, ясно?» Все дружно кивнули. Мы не спеша вышли на улицу, чтобы не вызвать подозрений. Отошли в безлюдный переулок, а уже оттуда переместились прямо к призрачной долине. Сперва я слабо представляла себе, что это вообще значит. Зато сейчас увидела, как она выглядит. Туман сплошной и плотный. В нем даже вытянутые руки не видно, не говоря уже о спутниках. Причем начинался он сразу, словно плотная стена возникла перед нами. Вокруг лесополоса, закрывающая данное место от посторонних взглядов. Несколько метров свободного пространства, а потом густая белесая субстанция. Первым двинулся к белесой стене оборотень. Но по внутреннему наитию я его опередила, отодвинула его и подошла ближе. — С ума сошла! Ты куда? — рявкнул мужчина. «Я же сказал слушать меня!» «Помолчи, я пока никуда не иду. Просто хочу проверить свое чутье», — отозвалась, не оборачиваясь. «Ненормальная». Донеслось вслед, но я даже оборачиваться не стала. Меня вела интуиция. Возникло предположение, что мне здесь ничего не грозит. Спорить и возражать никто не стал. Мои спутники молча наблюдали за мной. Меня прошила дрожь. Шаг за шагом я подходила к молочной субстанции. Мне вдруг почудилось, что оттуда на меня смотрели сотни тысяч глаз. Я даже различила едва слышный шепот множества голосов. Они все звали меня, подбадривали. И радовались? Нет, это абсурд. Наверное, на меня так действует это место. Но шагов не замедлила и не остановилась. У самой границы с туманом протянула руку. Никакой прозрачной защиты или хоть чего-то, ограждающего это место. Как и предполагала стоило ладони войти внутрь, как я перестала ее видеть. По запястью пошли сполохи, моя конечность засветилась, и свечение пошло дальше, охватило локоть, дошло до плеча, а потом меня резко втянуло внутрь. Но не успели мои спутники испугаться или порадоваться, Как молочная субстанция разошлась в разные стороны, открывая путь. Я осторожно обернулась. Наверняка у меня на лице застыло недоумение. Признаться, я была потрясена подобным феноменом. Такое я вижу впервые, выдохнул Заэдер, и тут же не сдержал ехидства, смотря на остальных. Вы все еще сомневаетесь в том, кто она. Это немыслимо. На лице эльфа. Ошарашенное выражение. Впрочем, не у него одного. Вы идете или так и будете тянуть время? Задала вопрос, не двигаясь с места. Ко мне приблизились мужчины. Мы двинулись дальше. Нас словно вели в нужном направлении. Дорога сворачивала то вправо, то влево, а за спиной смыкалась стена тумана. Назад наверняка никто из нас не смог бы выбраться. Я так точно заблудилась бы потому что напрочь утратила ощущение пространства, не предполагая, где вообще выход. Шепот становился более различимым. Теперь я слышала истории каждого из призраков. Кому-то сочувствовала, за кого-то порадовалась. Они прожили насыщенную и красивую жизнь. Сама не заметила, как стала улыбаться. — Чему это ты радуешься? — рядом возник Сарит. Если надеешься обрести в пещере что-то ценное, то можешь смело выбросить из головы. Я вообще не понимаю, на что ты надеешься? Хочу узнать, кто я. А что касается ценностей? Память. Вот что для меня самое желанное. Я очень надеюсь, что там найду ее. Ответила вполне миролюбиво. Мне казалось кощунством в этом месте спорить. Странно это однако. Протянул излишне задумчивый некромант в глазах недоверия. «И все же, что тебя так развеселило?» «А ты не слышишь?» «Они все рассказывают о своей жизни», — охотно ответила и в очередной раз удивила своих спутников. «Кто? Призраки?» — не поверил Радмир. Я кивнула. «Как они могут рассказывать, если не умеют говорить?» В голосе скепсис. «Они, может, и не умеют говорить, но со мной мысленно общаются». Возразила, прислушиваясь к очередной истории. Она поразила и восхитила, а заодно позволила убедить остальных в правдивости моих слов. Я повернулась к Минаэлю и спросила, «Ты знал, что Лардиэль ждала от тебя ребенка?» Ушастый подавился воздухом, кончики его ушей стали алыми. Никогда не думала, что ушастые могут так смущаться. И ведь не юный подросток, а древний, бессмертный но все равно не смог удержаться интересно что его больше всего смутило упоминание о ребенке или внебрачная связь хотя с малышом все понятно эльфы особенно светлые слишком трепетно относятся к потомству у них даже внебрачные дети получают достойное воспитание титул и все причитающиеся привилегии наверное это потому что для них рождение ребенка великое событие откуда знала Об этом мне тоже призраки поведали. Я за время нахождения в этом странном месте вообще много чего узнала. — Откуда ты об этом знаешь? — спросил, стараясь придать голосу строгость. Я хмыкнула. Она сама только что рассказала, а еще много чего интересного поведала. Сообщила с видом заговорщика, заметив тоску в глазах эльфа, смилостивилась. У нее родилась двойня, девочка и мальчик. Замуж она не вышла, ушла из Зеледолья и родила детей как раз в Веллерсе. Основала свой независимый клан, он называется Алая Роза. Насколько смогла узнать, правят им до сих пор твои потомки. — Двое детей? Это немыслимо! — недоверчиво прошептал ушастый, но потом убито добавил. Я слышал о нем. Потрясенно остановился Аминаэль. Никто не мог понять, откуда они взялись, но сколько ни пытались с ними связаться, словно на стену натыкались. ответа до сих пор так и не получили. Зато теперь будешь знать, я не сдержала улыбки. И да, Лардиэль всю свою жизнь любила только тебя, у нее не было других мужчин, и она рада, что когда-то ваши дороги пересеклись, и ты подарил ей чудесных детей». «За них она тебе вдвойне благодарна». «Передай». Кхм, голос сорвался. «Передай ей что?» «Ты сам можешь ей все сказать мысленно. Они слышат вас. Просто почему-то вы не можете их услышать». Оборвала фразу мужчина и двинулась дальше, заметив, как оборотень к чему-то прислушивается. «Ах да, он же говорил, что не может видеть сущности, но может их слышать». Вот и сейчас он наверняка с кем-то общался. Я не стала отвлекать и задавать вопросы. Сарит молчал. Он следовал рядом со мной, присматриваясь и пытаясь отыскать во мне нечто, известное только ему одному. Меня так и подмывало узнать, что такое он пытается во мне увидеть или найти. Но если бы я задала вопрос, мы бы снова поссорились. А сейчас мне этого меньше всего хотелось. Пещера возникла внезапно. Стоило туману расступиться в очередной раз, как перед нами возник темный зев. Меня словно потянуло внутрь, и я ускорила шаг. В этот момент все мысли покинули голову, даже о темном забыла. «Стой, ненормальная, сгоришь ведь!» — рявкнул дракон, но я отмахнулась, успев бросить на ходу. «Когда настойчиво приглашают, вряд ли собираются поджарить, а меня туда затягивает». Последние слова договаривала уже изнутри. Сперва окунулась во тьму, споткнулась, выругалась, но тут же на стенах вспыхнули факелы, освещая на знакомую пещеру. А ведь я ее помню. То ли она мне снилась, то ли очередной проблеск памяти, но я отчетливо ощущала, что знаю здесь каждый камешек, каждую щербинку. Могу назвать, что в какой нише хранится. Удивительное ощущение. Гладкий пол подсвечивался изнутри. Рисунки на нем были забавные. Завитушки, в которые вплетены руны, причудливо сплетались, не давая толком увидеть значение. На стенах тоже нечто подобное, но с другими рунами. Около стен несколько топчинов, А ведь пещера вполне пригодна для жизни, если так разобраться. В нишах банки с чем-то съестным. Вода била прямо из небольшого рыдничка в ответвлении. Повернувшись вокруг своей оси, вздохнула полной грудью. Здесь даже воздух оказался особый. И в этом мгновение я ощутила себя живой. Пусть ненадолго, но это оказались непередаваемые ощущения. Первым с опаской внутрь вошел Сарит. Осмотрелся, приблизился ко мне, Обошел по кругу, принюхался и с удивлением заметил. — Ты вся светишься. Еще немного, и я поверю, что ты и есть Харината. А до сих пор не верил? Даже я уже начинаю признавать данный факт, особенно после того, как увидела эту пещеру. — И что тебя убедило? — с сомнением протянул некромант. — Не поверишь. Узнавание. Я тебе навскидку могу сказать, что где лежит сколько тут потайных ходов, где рычаги и ловушки. Я все здесь знаю, и это место мне очень знакомо. Я была здесь. Снова пристальный оценивающий взгляд. Ничего собеседник сказать не успел. Появился дракон. Волосы всклокочены, одежда кое-где в подпаленных, но на лице довольная улыбка. Глаза блестят, зрачок стал вертикальным. Ему явно пришлось применить частичное обращение так как помимо зрачка увидела еще и чешуйки, покрывающие шею руки мужчины. Но мою недоуменно вздернутую бровь пояснил. «Меня не хотели впускать, пришлось обращаться в дракона и доказывать свое право на прохождение. Правда, наказание за строптивость все же получил. Но что дракону может сделать огонь? К тому же практически мертвому дракону только подогреть косточки». Эльф, оборотень и вампир вошли все вместе. Они просто возникли на пороге пещеры, словно из воздуха. Осматриваться не стали. Сразу двинулись к левой стене. Ушастый попытался нажать на рычаг, но его попытки не увенчались успехом. Стена никуда не делась. Следующим попытался открыть тайную комнату, клыкастый. То же самое. В итоге они по очереди дергали рычаг, К ним присоединились и некромант с чешуйчатым. Я стоял, облокотившись о небольшой выступ, и посмеивалась. «Я же точно помню, что нужно делать. Но почему не открывается?» Начал злиться ушастый. «А ты уверен, что память тебя не подводит? Возраст как-никак!» Не сдержал сарказма некромант. «Помолчи, умник!» Огрызнулся Аминаэль. «У тебя тоже ничего не получается. Не только у нас!» И как теперь открыть? А вдруг у нас ничего не получится? Возвращаться обратно? Засомневался вампир. Я слушала их разговоры и все сильнее скалилась. Меня заметили. На лицах мужчин тут же возникло одинаковое недовольное выражение. Решила всем продемонстрировать свой оскал. Так он нам уже знаком, обернулся ко мне Сарит. Вы так увлечены, что мне не хочется вас отрывать от работы. Пожала плечами, оставаясь на месте. — Харна, иди попробуй. Прервал наш диалог Заидер. — Времени нет. Скоро здесь будет жарше с Кайришем. — Или ты хочешь, чтобы они тоже получили возможность добыть то, что им не принадлежит больше? — Аргумент. Спорить перехотелось. Я подошла, положила руку на рычаг и даже не успела его нажать, как он сам сдвинулся в сторону. А перед нами будто растворилась стена, открывая небольшой бассейн с фонтаном, на верхушке которого застыли корона, тиара и обруч. Я не могла оторвать взгляда от регалий. Они же, словно обладающие разумом, застыли вместе с водой в фонтане. Первым засветился обруч. Он взметнулся вверх, потом медленно поплыл в нашу сторону. Мужчины застыли, наблюдая за драгоценностью, Подобный феномен оказался не в новинку мужчинам. Они явно это уже видели, в отличие от меня. Покружив над каждым из мужчин, ко мне даже подлетать не стало, Вдруг резко наделась на голову Зеидера. Сверкнула ослепительным светом и мгновенно исчезла из вида. «Поздравляю, страж! Храни и оберегай этот мир и его правителей!» Раздался голос под сводами пещеры. Я вздрогнула. Этого я определенно не помнила. Дракон поклонился. Его бережно отнесло в сторону. Мы затаили дыхание, ожидая продолжения. Теперь вверх взметнулась корона. Зависла в воздухе. Сперва засветился самый крупный алый камень в середине. От него выстрелил луч, направляясь к каждому из мужчин. И снова меня проигнорировали. Когда луч прошелся по телу некроманта, Засветились еще два камня, регалия поплыла по воздуху, облетая каждого из присутствующих, рывок, вот она на голове сарита. Вспыхнули все пять камней, освещая фигуру мужчины, после чего его отнесло в сторону к дракону, исчезать корона не стала, продолжая светить всеми пятью камнями. «Поздравляю, владыка мира, из тебя выйдет прекрасный правитель!» Некромант поклонился. Ошарашенное выражение так и не сошло с лица. Кажется, он до сих пор не верил в происходящее. А я посмеивалась, представляя, сколько всего теперь на него свалится. Ему явно станет не до пикировок со мной. И пусть я еще не до конца изучила ситуацию в мире, но уже могла сказать, насколько все плохо. Пока я наблюдала за двоими выбранными регалиями, ощутила толчок в грудь, и тяжесть на голове. «Вот черт!» Я про последнюю регалию забыла, а она не стала никого долго избирать. Харината, Моя Харината вернулась!» Раздался ор на всю пещеру. Я подскочила на месте, начиная оглядываться. Мужчины издали смешки, поглядывая на меня. Э, то кто сейчас сказал?» Шепотом уточнила, начиная заикаться. «Ты что, совсем рехнутая?» Обиделся голос, после чего последовал воздушный подзатыльник. Мои спутники уже ржали в голос, я аж присела. Рядом, кроме моих спутников, никого не было. Но ведь голос откуда-то же шел, и я никак не могла понять его источник. Я нерехнутая, я беспамятная и немножко мертвая, отозвалась, продолжая с опаской оглядываться. И вообще, ты кто? Может, покажешься наконец? Царит и Заидер сползли по стене, держась за животы. Троица друзей продолжала смеяться, облокотившись о бортик бассейна, а я одна ничего не понимала, так и хотелось запустить в них чем-нибудь. «Натка, ты реально ничего не помнишь?» В голосе сомнения, а я вдруг заметила, что тиары нигде нет, и ни на одном из мужчин ее не наблюдалось. У меня вдруг возникли странные сомнения. Мои глаза взметнулись вверх, но и там я ничего не увидела. Медленно подняв руки вверх, ощупала свою голову. Регалия удобно устроилась на мне. До меня стало доходить. «Подожди, ты что, говорящая? Или я, ко всему прочему, еще и сошла с ума? Интересно, мертвые могут лишиться разума? Если так, то это наверняка будет первый в истории случай». «Если есть чего лишаться», — сквозь смех выдавил из себя Сарит. Мне в очередной раз захотелось огреть его чем потяжелее. В следующее мгновение произошло сразу три вещи. Я ощутила волну жара по телу, мои волосы стали бледнеть, сердце биться в ускоренном темпе, что заставило моих спутников ахнуть и произнести мое настоящее имя. Меня вдруг затянуло в одну из скрытых ниш, словно пряча ото всех, а на пороге пещеры... Появилась жарша в компании с Кайришем, ее полыхающие злобые глаза мгновенно застыли на некроманте. Опередили нас, процедила женщина. А где свою мертвечину потеряли? Или она потерялась среди привидений? А главное, как вы вообще прошли долину так быстро? Тебя это не касается, достаточно жестко ответил Аминаэль сразу на все вопросы. «Лучше скажи, что тебе самой тут понадобилось?» «Решила попытать счастье в очередной раз?» «Не твое дело! Где Тиара?» Глаза блондинки шарили по пещере. Она все сильнее злилась, не находя искомого. Меня она не видела, а я пока не могла покинуть свое укрытие, так как в этот момент оживала, и ко мне возвращалась память всех прожитых жизней, явно не без помощи Тиары. От такого наплыва информации меня скрутило. Я хватала ртом в воздух, пытаясь систематизировать воспоминания, так как сливавшаяся информация сваливала в кучу все мои перерождения, и я никак не могла понять, что за миры, кто в них я. Но, ко всему прочему, мой слух еще и улавливал то, что происходит в пещере, где меня нет. Мне казалось это важным. «С воспоминаниями я могу и позже разобраться, а вот услышанное позволит понять, как действовать дальше». «Ее нет», — развел руки в стороны Радмир, — «ты опоздала, она нашла своего носителя». «Я смотрю, все регалии нашли своих носителей», — достаточно добродушно поведал бывший император. «Поздравляю». Это его добродушие показалось мне маской, которая совсем недавно была на мне самой. Почему? Да потому что вампир и добродушие – вещи несовместимые. Видимо, это поняла не только я. Отвечать ему никто не стал, потому что наблюдали за женщиной в один прыжок, оказавшийся возле некроманта. На лице появилась улыбка, резко преобразив ее в самого настоящего ангела. Если нет тиары, то мне и корона подойдет. сарит сынок, отдай мне ее. Я намного лучше знаю этот мир. Смотрелось комично, если не сказать нелепо. Юная на первый взгляд прелестница называет сыном грозного некроманта. И тут до меня дошло. Сыном? сарит ее ребенок? Ну, как такое возможно? Кто же тогда его отец? С чего вдруг? «И не смей называть меня сыном!» — рявкнул темный. «Почему? Это правда!» Елейным голосом пропела Жарша. Повисла минута напряженного молчания. Все находились в шоке. Оказывается, не я одна испытала потрясение. «Кто его отец?» — сдавленно произнес позади нее Кайриш. Его лицо перекосило. Мне показалось, он уже и так знал ответ. «Ты!» — в голосе победные нотки. Помнишь нашу одну единственную ночь? Ты тогда был немножко против, но под моим напором еще никто не смог устоять. Хотя, уверена, ты до сих пор считаешь, что между нами ничего не было. Именно тогда и был зачат наш сын. Но я не могла сама его растить из-за твоей шлюхи жены. Она бы убила его, как пыталась расправиться со всеми детьми Харенаты. Лицо бывшего императора надо было видеть. Он явно не знал об этом. В другой ситуации я бы его даже пожалела, но сейчас у меня к нему была только злость за предательство, а еще не давала покоя чувство неправильности, фальши в поведении бывшего супруга. «Я пыталась тебя спасти, поэтому ты должен быть мне благодарен. Отдай корону, сын!» Снова запела свою песню блондинка. Хотя бы в благодарность за сохраненную жизнь. Не смей называть меня сыном. Моя мама была доброй и чуткой женщиной. Не читать тебе, мерзко убийцы!» Холодно отчеканил некромант. «Да как ты смеешь? Я никого не убивала, а ты меня обвиняешь непонятно в чем!» Прикинулась овечка и женщина. И вышла, надо сказать, почти натурально. «Серьезно?» Тогда за какие грехи ты лишилась своей регалии? А он хоть понял, за что его лишили короны?» Поинтересовался Заидер, выходя вперед и кивая на вампира, все еще находящегося в прострации. «Мы покинули этот мир, а значит, не могли исполнять свои функции», не дала вампиру и слова сказать Жарша. Зато сам бывший владелец драгоценности нахмурился. «Мы покинули этот мир позже, а владыкой мира я перестал быть сразу после смерти Харинаты. Что-то мне подсказывает, это взаимосвязано, хотя я пока не могу понять, как именно. Не просветишь меня, дорогая сестрица!» На этот раз в голосе властность пополам с ледяной невозмутимостью. Вот это, как мне показалось, уже настоящие эмоции. «Откуда же мне знать?» фальшиво пролепетала та, кому много веков доверяли, холили и лелеяли, оберегали и пылинки сдували. Ложь! Ты прекрасно знаешь, что тогда произошло. А сейчас и я хочу знать, почему каждый раз, находя по крови перерожденную Харинату, ты срывалась с места, пытаясь ее найти, но каждый раз мы якобы не успевали зато очевидцы видели прекрасную богиню вонзающую кинжал в сердце девушки как бы я ни гнал от себя очевидное но теперь понимаю это ведь была ты ни сомнения ни вопрос констатация факта каждое слово било на но жарша стояла высоко задрав голову словно не ее касались все эти обвинения а я вдруг поняла еще немного И она избежит наказания, сможет всех убедить в своей невиновности. Подобного я просто не могла допустить, потому спокойно вышла из ниши с широкой улыбкой на губах. Ну, здравствуй, сестричка! Сарказм сдерживать и не пыталась. Твой кинжал снова с тобой, или ты так торопилась завладеть регалией, что не прихватила его? Скажи-ка мне, дорогая, ладно я. Но чем тебе не угодили мои друзья и бывший жених? За что ты убила дракона и пыталась убить мою боевую четверку?» Лицо древней надо было видеть. Она открывала и закрывала рот, осмысливая происходящее. А потом увидела на моей голове тиару и взревела похуже раненого зверя. Я с пониманием кивнула. «Да-да, все убийства оказались зря». Моя тиара вернулась ко мне. — Но как? Я должна была тебя почувствовать! — застонала женщина. — На этот раз госпожа смерть дала мне шанс избежать нашей с тобой встречи. Это меня ты видела в трактире. Честно говоря, я немного волновалась. Мне показалось, во время последнего убийства ты успела заметить, как я накладываю на себя маску. Но радость затмила тебе глаза. Ты просто исчезла, а меня в тот самый момент вернули в этот мир, пусть и в качестве не немертвой. Меня лишили не только жизни, но и памяти. Хорошо, что есть сны. Из них я и узнала, кто меня убивал в каждом перерождении. После моих слов Кайриш не выдержал. Он бросился на жаршу, но я взмахом руки откинула его в сторону, глянула на бывшего истинного и презрительно скривилась. Ты такой же предатель, как и она. Пока я умирала, ты имел шлюху, а потом еще и женился на ней, не выдержав траура, мразь! Последняя просто выплюнула. Я пожертвовала своей частью души, чтобы ты не подох следом за мной. И что в благодарность, пошел вон. Я не желаю видеть тебя в этом мире. Кайриш ничего не сказал. Он собрался уходить, но его не выпустила пещера, чем весьма удивила. На мое недоумение Тиара мысленно пояснила. Пока каждый не получит по заслугам, отсюда никто не выйдет. Что ж, теперь понятно. Значит, ускорим процесс. Как наказать бывшую сестричку, я уже знала. Просто убить? Слишком легкое наказание для нее. Она переродится и станет жить, возможно, счастливо. А мне хотелось, чтобы она мучилась очень долго и осознавала свои злодеяния. «Хранитель!» — громко позвала, зная, что меня услышат. Так и вышло. Передо мной замерла полупрозрачная фигура довольно представительного мужчины. Одежда достаточно хорошего кроя. Мне удалось даже рассмотреть блестящие нашивки и золотые пуговицы, хоть оно и оказалось не совсем материальным. Но он не был призраком в полном понимании этого слова. Скорее напоминал «элементаля». «Да, хозяйка, с возвращением. Я рад, что ты снова с нами». Тепло улыбнулся призрак. Я не смогла не ответить с тем же, но тут же пришлось стать серьезной. Как обстановка в мире? Не нужна ли ему подпитка? Я слышала, многие источники стали закрываться. Магия исчезает. Это так? «Да, хозяйка, нужно мощное вливание, но вряд ли кто добровольно пожелает расстаться с крохами своей силы», — вздохнул мужчина. Я широко улыбнулась и указала на жаршу. «Как думаешь, неиссякаемого резерва бессмертной надолго хватит? Ее можно использовать как батарейку», — вспомнила приспособление другого мира. «Если я думала, хранитель меня не поймет, то заблуждалась». Он обрадовался, как ребенок. «Хватит, хозяйка, лет на четыреста, а потом и подпитка уже не понадобится. Все источники откроются, к нам снова вернется магия. Но она, если и выживет, то станет обычным человеком, смертной», — предупредил призрак. «Отлично, это как раз то, что нужно. Она твоя, забирай и пользуйся ее силой», — дала отмашку. «Нет, лучше убей меня!» закричала Жарша. Она рванула к выходу, но ее просто отбросила обратно, словно от невидимой преграды. Приблизившись к ней, хранитель тут же опутал ее призрачными, но достаточно крепкими нитями. Поклонился мне, пожелал удачи всем остальным и исчез со своей ношей. Крик ужаса до сих пор стоял в ушах, но жалко собственную убийцу мне нисколько не было. Она заслужила за свои злодеяния. Как только эти двое исчезли, я перевела довольный взгляд на остальных. Они смотрели с ужасом. Вздохнула и тут же предупредила: "Значит так, господа хорошие, милый, добрый и нежный Харинаты больше не будет. Если кому-то что-то не нравится, я никого не держу. Но отсутствие части души накладывает свой отпечаток." так же, как и пять смертей от убийства той, кому привыкла доверять, как самой себе. А самое главное, предательство истинного тоже не проходит бесследно, особенно когда ради него многим жертвуешь. Вопросы есть? Вопросов нет. Нам пора на выход. Высказавшись, я первая отправилась обратно, но меня не выпустила защита. Недоуменно осмотревшись, никому конкретно не обращаясь, Тем не менее спросила вслух. «Что еще? Каждый получил по заслугам. Почему мы все еще здесь?» «Необходимо скрепить узы священного брака». А я аж воздухом подавилась. «Чего? Какого такого брака? Я не собираюсь замуж. У меня еще дел по горло, и супруг в них явно не вписывается». «Такова традиция», — не сдавался голос. «И за кого вы намерены меня отдать?» Снова ограничите фальшивой истинностью? Я против. И, опротив, мне одного предателя хватило. Спросила, а сама замерла от неприятного чувства. Сам бывший супруг досадливо скривился, но я даже внимания не стала на это обращать. Интуиция так и вопила. Сейчас меня ожидает нечто очень неприятное. И я не ошиблась. «Ладыка и повелительница обязаны рука об руку идти по жизни и вершить добрые благодеяния». «Мы обязательно будем их вершить, но порознь!» От подобной подставы я едва не взвыла, а этот гадский некромант ни слова против не сказал. Стоит, ухмыляется. Я едва не набросилась на него, чтобы истереть ухмылку с его лица. «И чему радуется?» «Еще совсем недавно он пытался уличить меня во всех грехах». «Нет, только вместе», — возразили мне. «И отвертеться от брака никак?» — спросила, уже теряя надежду. Друзья посмеивались. Заедер довольно скривился. Сам будущий супруг не выказывал ни капли недовольства. «И что на него нашло? Сам же еще недавно терпеть меня не мог, а сейчас будто радуется». «Никак». Подойдите к фонтану. Делать нечего. Пришлось топать, куда сказали. Зло, посмотрев на некроманта, отвернулась, вздохнула И тут же нас не только притянуло друг к другу, но и связала золотистыми нитями. Плечо обожгло. Стянув рубашку, заметила тату. Половина солнца, а на его фоне скрещенные кинжалы и сердце. Такая же появилась и у Сарита. А еще метки, Ветвистые лозы с кинжалами и розами появились на запястьях. Нас что, решили полностью разрисовать татушками? — Союз заключен. У вас неделя для консумации. Чем больше станете тянуть, тем сильнее окажется боль. Теперь можете идти. — Разрешили нам. Я первая выскочила из пещеры. Едва не полыхает гнева. За мной двинулись все остальные. Но Кайриш как-то быстро исчез. Он явно отправился другим путем. Наша компания ему не нравилась. Я же все время ворчала, недовольная тем, что без меня меня женили. Точнее, выдали замуж. Не так я планировала свою семейную жизнь. Не о том мечтала в каждом из перерождений. Ну ничего, я все равно найду способ избавиться от этого брака. И никакая боль меня не остановит. Хренато! «Ты куда так разогналась? А как же отметить столь значимое событие с друзьями?» Не сдержавшись, поддел меня ушастый. Я зарычала всем своим видом, показывая свое отношение к таким событиям. «Да ладно тебе, хватит злиться. Все равно ничего изменить ты уже не сможешь». С философским спокойствием заметил муженек. — А ты, я смотрю, как-то слишком быстро принял данный факт. Еще недавно собирался потерять меня в призрачной долине. Что изменилось? Я снова стала живой? Отвечай! — Может быть, когда-нибудь ты узнаешь ответ на свой вопрос, но не сейчас. А злость тебе идет, как и новый облик. — Что тебе мешает ответить сейчас? — не сдавалась я. И тут же буркнула. — Облик как раз-таки старый. — Не хочу. — Слишком беспечно поведали мне. Я рот открыла от такой наглости. «Что значит, ты не хочешь?» Вырвался наиглупейший вопрос, но я наивно понадеялась, что мне все же ответят. «То и значит, не хочу и все. Тебе придется с этим смириться», — пожал плечами этот су... супруг. Под смешки остальных я зарычала и ускорила шаг. Долина слишком быстро осталась позади. Портал в таверну я открывала сама. Просто захватив с собой остальных, Кайриш уже находился в общем зале, явился раньше нас, и как ему это удалось? Но он быстро нас покинул, получив мой гневный взгляд. Я тут же о нем забыла, хотя его злость и странное мстительное выражение преследовало меня еще некоторое время. Мне не терпелось вернуться обратно. Но желудок требовал еды, пришлось сделать заказ. А пока ели, я постепенно успокаивалась. Чувствуем не без помощи тиары», — глянув на друзей, спросила. «Вы сейчас куда? По домам или с нами?» «С вами, если ругаться не станешь. Мы успели соскучиться, поэтому ты от нас теперь долго не отделаешься. К тому же у нас сейчас задача разобраться с императором, который не исполняет своих обязанностей», — пояснил Радмир. «Да, и остальные империи». «И королевства теперь подлежат вашей проверке», — просветил нас Заедер. «Попутно проверить академии, университеты и институты на предмет оснащенности и готовности принимать сильных магов, которые появятся, когда заработают источники», — подхватил Аминаэль. «Я уже держалась за голову, не представляя фронт работ», — обвела взглядом друзей и обреченно застонала. «Давайте, добивайте. Что еще нам надо сделать?» «Это мы решим по мере возникновения проблем», — усмехнулся оборотень. После плотного ужина поднялись наверх, забрали так и нераспакованные вещи, и прямо оттуда я всех переместила в наш дом, вызвав испуганные вскрики моих подопечных. Сперва они долго меня рассматривали, едва пальцем не тыкали, Проверяю, кто я такая. Но мое предложение еще на зуб меня попробовать тут же вызвало бурю радости. хрената Значит, это действительно была ты? Кинулись ко мне с криком мои поднятые и тут же завалили вопросами. Как все прошло? Память вернулась? А твоя некромантия с даром жизни сохранилась? Ты теперь никуда не уйдешь? Не оставишь нас? Что теперь будет? Отстранив ребят, указала им присесть, после чего обстоятельно рассказала о нашем путешествии. Также не приминула сообщить, что мы переезжаем в мой дворец, который до сих пор стоял свободный. Его никто не мог занять по причине самозаморозки. А еще показала татуировки и обреченно простонала. Самая главная новость – мы с этим наглецом теперь женаты, и нам предстоит ревизия монархов. В комнате повисла тишина. Ребята смотрели во все глаза то на меня, то на довольного некроманта. Сам он вообще ни слова не сказал на то, как я его обласкала. Они пока и сами не поняли, как реагировать на происходящее. Слишком много всего на них свалилось. Тишину нарушил Заидер. А где Галира? Я ее не ощущаю в доме. Она отправилась к источнику, чтобы позвать всех родных, Кровь Харинаты услышали все, кто в данный момент находился неподалеку. Что ж, подождем, а потом надо будет найти главного дознавателя и поблагодарить его за все. Не станем злоупотреблять гостеприимством, когда есть собственное жилье с открытыми в разные точки мира порталами». «Харината!» раздалось от дверей, и на меня налетел вихрь, обнимая и заливая слезами. «Эй, а плакать-то зачем?» усмехнулась, поглаживая спину девушки. «Это я от радости! Весть отправила! Скоро все твои потомки вернутся обратно!» — шмыгнув носом, произнесла Галлира. «Вот черт! Даже звучит как-то «Мои потомки!» Чувствую себя древней старухой!» Не сдержала ухмылки. Сарит тут же непременно высказать издевку. — И на ком я женился? Надеюсь, в нашу первую брачную ночь ты прахом не обсыплешься? — Сначала получи эту ночь, а потом уже строй предположения, — огрызнулась, ощущая волну злости. В данный момент, вернув себе жизнь и память прожитых жизней, я все никак не могла ассоциировать себя с той древней Харинатой. Может быть, не будь всех тех смертей, когда я умирала молодой и невинной, Может, и стало бы самой собой, но не получалось. Я и чувствовала себя юной и неискушенной, как бы ни извила, не старалась казаться взрослой, самостоятельной и умудренной опытом, но все равно ощущение, что прошлые жизни – это как кадры кино в немагическом мире, показывали кого-то другого, не меня. И чтобы осознать себя той, кем я когда-то была, определенно потребуется время. Пока же я будто младенец, выпущенный во взрослую жизнь, где именно от меня ждут решения важных вопросов, где именно от меня и, как ни странно, от моего супруга, будь он не ладен, зависела судьба мира в целом. Начинается, закатил глаза Заидер. Вы можете хоть какое-то время не спорить. Мне кажется, они даже в супружеской кровати начнут выяснять отношения. Расхохотался Аминаэль, за что получил воздушный подзатыльник от меня и мрачная. «До нее еще добраться надо!» «Чувствую, это будет бег с огромными препятствиями!» Безлобно поддел меня Радмир. Самое обидное, они все с сочувствием смотрели именно на некроманта. Не поняла. Мужская солидарность? А как же наша дружба? Где их лояльность ко мне любимой?» Подмывала устроить сразу всем какую-нибудь пакость, но я подавила такой порыв, только вздохнув. Вместо мести посмотрела на своих подопечных. Не время расслабляться. Собираем вещи, возвращаемся домой и готовимся к приему гостей. Чувствую, их будет много. Зато есть и плюсы. Они помогут вам с магией. Я подмигнула поднятым и первой отправилась наверх, как раз в тот момент, когда заметила застывшего в дверях дознавателя. Пусть с ним друзья беседуют, а мне необходимо отдохнуть. Усталость тяжестью навалилась на плечи. Мне требовался отдых и короткий сон. Откладывать или противиться своему желанию не стало.